Ага, вот значит как. А я, дурак, голову ломаю. К чему же весь этот разговор? Думал, ты за людей переживаешь, а тебе, оказывается, только твоя, прости, шкура волнует, твоя изнеженная, бархатная шкурка. Боишься, что я погорю, и ты полетишь вместе со мной? А лететь-то не хочется, не говори так, Сеня. Но остановиться он уже не мог. Значит, так проповедница. Заявляю тебе раз и навсегда. Что бы мне тут не лепила ты, дело свое я не брошу. И не жалоби меня, и не умоляй. Помогать мне, как я вижу, ты не собираешься? Хорошо, не помогай. Но и в мое дело лезть не смей. А проповеди свои лживые оставь для Елоховского собора. Людей ей, понимаешь ли, жалко. Людей, которых я могу отравить. Да плевать тебе на людей. Ты не людей. Себя только жалеешь. Жизнь свою, сытую, беспроблемную. Настя побледнела, закусила губу, рот исказила горестная складка. Никогда еще Сене не было ее так жаль. Но он затоптал неудемную жалость, резко встал, шваркнул табуреткой и вышел из кухни, со всей силы хлопнув дверью. Сене, его кооператив, дал возможность не считать деньги. Он даже не знал, сколько их у него. Ни с собой рассованных по карманам, ни дома разложенных по пустым банкам из подрастворимого кофе. Настя брала оттуда по мере необходимости. Кроме того, имелись четыре сберкнижки. Их Арсений хранил между переплетами книг, о каких именах сам позабыл. Ваня Тау настаивал, чтобы на часть выручки Сеня покупал доллары и даже сам приобретал ему грины. Зеленые закупались по грабительскому курсу моряка-спекулянта, перевозившего с Дальнего Востока иномарки. Обилие денег означало, что для Арсения никогда не было проблемой напиться, а нужда напиваться приходила все чаще. Она являлась оборотной стороной денег, вернее, того способа, каким он их зарабатывал. Вот и в тот зимний день он явился в редакцию советской промышленности, объясняя самому себе, что ему необходимо поставить бывшим коллегам ведь они до сих пор отвечали на звонки читателей по поводу давней катрановой публикации а значит приносили дополнительных клиентов арсению ивани тау хотя арсению стау уже давно не нужны были никакие новые клиенты дай бог разобраться с теми что уже атаковали медицинский центр советские люди были привычны к очередям всюду и везде В Катрановом кооперативе их тоже встречала очередь, черная очередь. Медицинский центр не успевал, да и не мог успеть принять всех. Люди, обреченные на смерть официальной медициной, их жены, родители, приходили сюда за последней надеждой. За надеждой выжить. Активисты вели списки. В них насчитывалось до тысячи больных. Ежедневно в шесть утра и в шесть вечера производились переклички. Организовался черный рынок. Место в первой десятке продавалось за десять тысяч рублей. Место в первой сотне стоило тысячу. Многие умирали, так и не успев попасть на прием. Сколько их таких? Сеня не знал. Даже задумываться об этом было страшно. И самое ужасное, что ничего нельзя было поделать. Каждый день ровно в двенадцать Ваня Тау выходил на крыльцо медицинского центра. Он увещевал собравшихся. Он говорил о том, что лекарство не апробировано Он объяснял, что центр не берется за лечение тех, чья болезнь запущена. Он уговаривал людей разойтись, он умолял не питать напрасных иллюзий. Все было бесполезно. Очередь только пребывала. Случаи выздоровления или ремиссии, не такие уж, признаться, и частые, немедленно делались достоянием гласности. Чем меньше Арсений и Иван пытались изображать из себя кудесников, тем упорнее общественное мнение представляло их именно таковыми. Дважды в месяц Арсений летал в Южный Российск. Умолял деда Кирилла больше, больше, больше ловить акул, больше, больше присылать в Москву лекарства. Арсений организовал в родном городе настоящую рыболовецкую артель. На него работали уже полтора десятка моторок с экипажами по два человека. За каждого выловленного Катрана Арсений приказал платить по сто рублей. К несчастью, начались зимние нордосты. Ветер в Южно-Российской бухте порой поднимался такой, что в море не выйдешь, и Арсений, случалось, возвращался в Москву с пустыми руками. Как он ни был занят, всякий раз в Южно-Российске Сеня ездил на кладбище к деду, приносил ему цветы, просил у него Прощение, прощение за то, что использует его рецепт не только во благо людям, как мечтал дед, но и для собственной наживы. А потом Арсений, некрещеный и невоцерковленный человек, шел в единственный в городе храм. И там горячо молился, просил прощения у Бога и даже однажды заплакал прямо в церкви. Сеня плакал от того что понимал он уже ничего не может поделать он выпустил из бутылки самого страшного джина химеру под именем надежда и загнать ее назад сделать вид, что ничего не было ему уже никогда не удастся и чтобы не мучиться угрызениями совести ему оставалось только одно забыться то есть Забыть себя. И единственным верным для этого средством была выпивка. Вот и сейчас он только уговаривал себя, что ему надо проставиться бывшим коллегам из совпромышленности. На самом деле он просто искал повод напиться. Все равно где и все равно с кем. В редакцию Арсений перешел с сумкой полной водки, Достать огненную воду, несмотря на талонную систему, борьбу с пьянством и алкоголизмом и дикие очереди, не составляла труда. Были бы деньги. И он заходил с черного хода в магазин, три ступеньки на улице Осипенко, и платил все равно кому — грузчику, заведующему или продавцу — по пятнадцать рублей за пол вместо червонца. «Да, были бы деньги». И тогда очень многое, даже в Советском Союзе, переставало быть проблемой. Это и утешало, и отчасти примеряло Арсения с его новой работой. Несмотря на водочные подарки, радость, с какой Арсения встретили в бывшей редакции, выглядела натужной, за ироничными вроде бы подначками. «А, наш буржуй явился, капиталист! Скоро будешь пароходы скупать или газеты!» — Давай, давай, нас купи, — крылос, — самая натуральная зависть. Знали бы они, чему завидуют, — горько думал Арсений. Несмотря на подколки, он прилежно выпивал вместе со всеми, качуя из комнаты в комнату. С каждой принятой на грудь дозой ему становилось легче. А когда он добрался наконец до родного отдела, ему показалось, кто кто, а вот долгобородый Ковалёв ему нисколько не завидует. А может, тот и в самом деле не завидовал. Ковалёв был человеком самодостаточным, а в жизни такие люди, как правило, не тратят душевные силы на зависть. Ковалёв охотно выпил с Арсением, потом, сдерживая ликование, провозгласил: У меня книга вышла в советском писателе. Сборник очерков. Арсений вспомнил. Книгу эту ковалёв составлял еще, когда Синя только-только в первый раз пришел в редакцию. В восемьдесят третьем году. Она уже была отрецензирована и стояла в плане, когда Синю посадили. То есть в восемьдесят пятом И вот, наконец, в 90-м Книжка Ковалева добралась-таки до печатного станка. Это по советским меркам было быстро, чрезвычайно быстро. Сеня порадовался вместе с автором. Они выпили еще раз за успех. Потом Бородач выудил из нижнего ящика свою книгу и каллиграфическим почерком подписал на форзаце. «Когда дедушки не будет...» «Вспоминай наш отдел и нашу дружбу». «Почему это вас не будет? Вы еще очень долго будете», — проговорил растроганный Арсений, расцеловывая Ковалева в обе мохнатые щеки. «На радость всем нам! Дедушка вы наш, дедушка советской журналистики!» «Не надо!» — оборвал его Ковалев и немедленно перевел разговор, готовый было соскользнуть в сентиментальщину на другую тему. — Тут тебе молодая дама звонила, требовала тебя лично. Арсений поморщился. После того, как он связался с медицинским центром, его часто стали атаковать старые знакомые. Они возникали откуда-то из небытия, Звонили по домашним, по старым рабочим телефонам, просили помощи для родителей, дядей, тетей, просто хороших людей. У них с ваней даже существовала очередь вне очередников из своих, обращающихся к ним по неформальным каналам. — Что за дама? — поморщившись, спросил Арсений. — Минуточку. Ковалев стал рыться в залежах бумаг на столе и попутно комментировал. «Голос у нея, твоей дамы, звучал молодо и бархатисто. очень просила перезвонить тебя лично, как только ты здесь появишься. Телефон твоего медцентра ее, кстати, не заинтересовал. Значит, она здорова, по крайней мере, в смысле онкологии. Насчет прочего гарантий, как ты понимаешь, дать не могу. Так, сейчас, сейчас. У нас ничего не теряется. Правда, найти все очень сложно. Вот!» Ковалев выудил из-под горы рукописей, гранок и газетных вырезок листок. Давай, записывай. Стрижова Милена. 290-13-97. Господи, Милка! А ей что? От меня понадобилось, — подумал Сеня, послушно записывая Милкин телефон на полях, подвернувшись под руку газеты. Следующей мыслью было «Да нафиг она мне нужна? Не стану ей звонить». Но тут в голове, отуманенной водкой, мгновенно пронеслось похотливо блистающие глаза Милки, ее белое тело, плоская грудь, ее... Поцелуй. Вспомнилось, как он, Арсений, когда-то, лет шесть назад, смог преодолеть физическую тягу к этому телу и выскочить из Милкиной квартиры, как она молчала об этой их связи, не очень-то, в общем-то, и состоявшейся связи, молчала три года, хотя, если бы она рассказала, это, возможно, могло бы спасти его. А после первой мысли... О глазах, губах Милки появилась другая, неожиданная. Жалко, что я тогда с ней не переспал. А чего побоялся? Дурак. водка кружила голову. А может, дело в том, что его отношения с Настей разладились. Разладились серьезно. И теперь, в отличие от времен шестилетней давности, Настя не понимала его и даже, кажется, осуждала. Эх, насколько ему было бы легче, если бы она успокоила его, поддержала, пожалела.